Глава 81. Возвращение на Дейдару. Персональный космический корабль? Ван Джен был несказанно удивлен от такой новости. Но уже совсем скоро всем стало понятно, что это подарок от тайны. Конечно, была и более официальная причина. Аслан хотел наладить отношения с Дейдарой, и это было что-то вроде извинений за случившееся недоразумение. Муссена не особо заботил его имидж, однако он понимал, что это важная штука в общении с миром. Есть такие правители планет, что не оценивают по одежке, но других тоже хватает, поэтому следует следить как за своей репутацией, так и за лоском, особенно учитывая, что теперь ему приходится путешествовать значительно чаще. А Джаншане оставалось только завидовать, глядя вслед уходящим товарищам. Отныне груз ответственности за будущее команды Саламандр будет только на его плечах. К этому моменту Дейдара из горячей точки превратилась в ключевую планету Коалиции. После организации нового торгового пути Дейдара и Макура заключили альянс, отчего возросло их влияние на мировую арене. Меньше чем за два года Ланькао подвергся пяти этапам расширения и следов старого города было уже не найти. К тому же самое большое изменение заключалось в том, что военных здесь убавилось, а гражданского населения наоборот значительно прибавилось. Но, что скажешь? Лань, Лин и Ванжен разместились на диванах второго этажа кофейни. что находилось неподалеку от резиденции девушки. Официальная причина визита Ван Джена в этот раз заключалась в создании корпуса Саламандр. Этот парень все еще предпочитает путь скромности, но Лань Лин уже давно поняла, что это просто черта его характера. Тем не менее, время все таки летит слишком быстро, паренёк, которого она когда-то спасла, в итоге стал существом, на которое даже ей теперь приходится смотреть снизу вверх. А ведь тогда она, признаться честно, думала, что он не сможет найти свое место во внешнем мире, И скоро вернется сюда совсем, Что потом они будут вместе управлять этой планетой, отстраивать ее и делать из нее легенду. Но жизнь, как всегда, распределилась по-своему. Оставалось только признать очевидное, ванджан идет слишком быстро и слишком далеко, ей за ним никак не угнаться. Поэтому Лань Лин уже не могла жаловаться на несправедливость из-за своего поражения Айни. Ван Джан натянул широкую улыбку. Кажется, вот-вот, и Дайдара Титан станет для меня совершенно незнакомой. «Здесь действительно произошло слишком много изменений». «Да что там ты? Даже горожане уже привыкли передвигаться по городу с помощью карты». Город изменился, планета изменилась, и люди тоже изменились. Эмигрантов здесь становилось все больше, к тому же теперь это были представители не только самого бедного класса, но и богатого, а также высококвалифицированные специалисты. Проще говоря, благодаря проводимой политике, а также хорошей пропаганде, Дейдара развивалась по-настоящему стремительно». Двое все также обсуждали уже свершившиеся и предстоящие изменения, когда до них донёсся детский голос. «Лин! Лин! Лин!» Через секунду в дверях комната открылась, и на пороге показалась молодая женщина с ребенком. «Прошу прощения, мисс Лань, но ему очень хотелось вас увидеть. Ничего страшного. И сколько раз тебе говорить, чтобы обращалась ко мне на «ты» и без всяких мисс? Познакомьтесь, это Ван Жен. А это вдова и сын Парадиза Янь Цзинь и маленький Тянь Тан. Примечание переводчика. «Тянь Тан» и переводится как «Парадис». Непонятно, то ли у него действительно имя такое, то ли это форма обращения. При этом настоящее имя самого Парадиза озвучивалось как-то раз «Тан Тянь Дже». Собственно, отсюда и его прозвище. Янь Цзэнь пристально рассмотрела Ван Джена с ног до головы. «Я знаю вас, господин Ван Джен», смотрела SIG, а также Парадис часто называл вас своим другом и защитником Дейдары. «Тянь Тан, иди». поздоровайся с дядей Ван Женом. это очень важный человек». Маленький ребенок тоже начал рассматривать Ван Жена. в его глазах при этом читалось как застенчивость, так и любопытство. Ван Жен в этот момент почувствовал себя как-то странно, он немного протянул руки и на лице малыша сразу же появилась улыбка. «Да, хочу навучки!» Тянь тан мигом оказался поднят, что несказанно удивило Ланьлин и Янь Цзэнь. Маленький Тан обычно осторожно относился к незнакомцам, но тут он полюбил Ван Джена с первого взгляда. «Тянь-тан, хочешь дедя научить тебя всему, что знает, когда ты станешь старше?» Ребенок еще не очень хорошо владел речью, однако в ответ он сжал свой кулачок и прокричал. «Да, хочу!» После этих слов на лице Янь Ян не появились слезы, но было неясно, радуется ли она за своего ребенка или вдруг вспомнила о муже. Вот у человека не восполнить, Но живым нужно продолжать двигаться дальше, хотя бы ради защиты будущего детей. Таковы последствия войны, которые невозможно исправить даже для Ван Джена. Им оставалось только делать все возможное, и Лань Лин строго следовала своему обещанию, приглядывая за семьей парадиза. Обменявшись еще парой слов, Янь Ззень покинула комнату. Она понимала, что этим двоим нужно многое обсудить. Тем не менее, уже совсем скоро Ван Джина и Лань-Лин вновь отвлекли голоса, только на сей раз они донеслись снизу. Перед Янь Цзэнь стояло несколько человек. «Госпожа Янь, мы пришли в вашу хваленую кофейню, а у вас тут табличка закрыта. Вы прячетесь от нас. Мы тоже хотим стать вашими клиентами. Почему вы отказываетесь нас обслуживать?» «Ага, мы совсем не против стать вашими клиентами. К тому же одинокая вдова с ребенком нуждается в мужской заботе. И этим мы также готовы обеспечить. Ха-ха!» «Извините, но сегодня кафе работает только для нескольких определенных гостей», ответила молодая женщина, нахмурившись. В этот момент Ван Джен посмотрел на Лань Лин, на что та тяжело вздохнула и помотала головой. «Я честно пыталась перевести ее в свой дом и обеспечить всем необходимым, но она наотряс отказалась, сказав, что хочет лишь обычной жизни и спокойно растить своего ребенка. Ван Джен сразу же понял суть проблемы. Хотя они и обменялись всего парой фраз, он вполне смог прочувствовать волевой характер этой женщины, как говорится, «мягкая снаружи, твёрдая внутри». Собственно, Парадиса не изменился бы настолько сильно, не будь он такой. Ага! Ты наконец поняла, как к нам относиться! Это радует! Хорошо? Мы не против побыть этими определенными гостями. Накорми нас хорошенько, а взамен братья доставят тебе море удовольствий! Эти парни были явными бандитами. При большом наплыве людей их появление можно отнести к разряду само собой разумеющегося. Основное внимание Лан Лин было сосредоточено на координации и интеграции приезжих. У нее попросту не было времени разбираться еще и с головорезами на улицах. Более того, скорее всего, такое происходит не в первый раз, но Янь Цзинь никогда ей не жаловалась. Вот уж и правда сильная и независимая женщина. «Вам лучше уйти, иначе нажму на тревожную кнопку. Вы должны понимать, что мое заведение подключено к охранной системе полицейского участка». Невозмутимо ответила Янь Цзинь. Видимо, именно таким способом ей удавалось справляться с подобными ситуациями прежде. Обычная девушка или женщина, оказавшись на ее месте, показала бы страх и сразу же попыталась бы убежать, но она демонстрировала только уверенность. Лысый главарь в ответ на эти слова сделал жест для своей банды, и четверо тут же взяли Яньцы в кольцо. Нажмешь на тревожную кнопку, говоришь? Ну попробуй! Я хочу посмотреть, как ты это сделаешь! Это неплохое местечко, чтобы нажиться. Тут даже есть кем повеселиться! Тянь Тану было еще только чуть больше года, но он не кричал и не плакал. Вместо этого мальчик уставился на лысого человека сердитым взглядом. «Чё пялишься, мелкий? Щё как пну, больше не встанешь!» Яньзы нежно погладил сына по лицу: «Советую вам уйти по-хорошему, иначе за последствия я не отвечаю Ха -ха, какие последствия? Ты о чём? Хоть знаешь, кто я? Меня зовут брат Тай, и я ломаю ноги каждому, кто осмеливается встать у меня на пути!» прокричал Лысый. Топ-топ-топ. В этот момент вниз спустились Ван Жен и Лань Лин. Ван Жен слегка улыбнулся. «Извини, братай, но сегодня, кажется, ноги сломают тебя!»